Глава сороковая Эсфир Мир взорвался огненными вспышками. Ярость разлилась жаром по груди, кулаки сжались. Я готов был разодрать мужчину, посмевшего причинить боль моей семье. Хорошо, что Силезия осадила его. От смерти профессора отделяли секунды. Впервые я осознал, как легко сумел бы взломать сдерживающую программу Дренов и убить. Сознательно воспользоваться даром Аврена во вред. «Это возможно», — выдохнул я и потрясенно уставился на мать. «Я действительно способен на это». Казалось, она поняла, но, как всегда, не показала ни единым движением. Спокойно отвернулась и утянула Увория в сторону. Мужчина, эмоционально жестикулируя, принялся что-то рассказывать адмиралу. И я же бросился к Луне, которая, наконец, обняла дочь. Наи! По щекам моей женщины катились прозрачные капли. «Милая, очнись!» «Луна!» Положил ладонь на ее плечо. «Позволь мне». «Да». Она посторонилась без размышлений, и у меня дрогнуло сердце. Луна ни на миг не засомневалась во мне, доверяла жизнь свою и дочери, и от этого влажнели глаза. Я сосредоточился и, призывая весь небольшой опыт, коснулся Наидаром. «Очнись». Малышка, распахнув глаза и рот, вскрикнула, словно ей было больно. Луна тут же обняла дочь. «Тебе плохо? Где болит? Най, скажи что-нибудь!» «Мама!» — прошептала девочка. «Раздавишь!» «Ой, прости!» Тут же отстранилась Луна и торопливо вытерла мокрые щеки. «Я так испугалась!» «Не бойся, мамочка!» — прижалась к ней Найя. Я никому не дам тебя в обиду. Да я не... Я не позволю причинить вам вред. Обнял я их обеих и шепнул. Никому и никогда. И не стыдно. Наклонился над нами Ксан. Я, между прочим, еще одинокий, никому не нужный страж. Ах да, не такой уж ненужный. А ну, звездный принц, отдавай привет от Синоя. «Что?» — нахмурился я, и, заметив лукавую улыбку Луны, прошипел сквозь зубы. «Храц!» «Чем тебе помочь?» — спасла меня из неловкой ситуации Наи. «Мама сказала, нужно в кого-то проникнуть. В кого?» Я поднялся и, оглядев присутствующих, объяснил. «Стражи раскололись. Часть служит мне, часть подчиняется Джерагу». К сожалению, большая часть. Члены Сената заперты во дворце. Открыть двери в тронный зал возможно лишь изнутри. Но связи нет и невозможно донести, в какой опасности Сенат. «Опасности?» — удивился профессор. «Уверен, что Джерек собирается их уничтожить и свалить все на меня и наш штурм. Для него это единственный шанс стать императором». «То есть твоя мать ни при чем?» Сухо уточнил Ксан. Ощутив укол вины, я покачал головой. «Очередная моя ошибка и победа Джерога. Я поддался на провокацию кузена, который был прекрасно осведомлен о моих детских обидах, и сыграл на этом. Отвлек меня и заманил в лабораторию. А сам под шумок решил взорвать сенат?» Помрачнел Ксан. Я молча кивнул и со вздохом признался. «Плохой из меня, император. Я иду на поводу эмоций и слишком поздно замечаю ловушки. Признавать свои ошибки гораздо полезнее, чем считать, что не совершаешь их». Неожиданно заявила Силезия. «Важное качество для императора, которого сын Гелиха лишен». «Точно!» — задумался я. Джерек считает себя умнее других. Всегда считал. И не безосновательно. В успеваемости он уступал лишь мне. В академии держался особняком, ни с кем не дружил. Спина похолодела от неприятной догадки, и я пристально посмотрел на мать. Возможно ли... Джерек Аврен. Спокойно закончила та. Мы с братом не раз обсуждали это, но Гелих никогда не верил моим подозрениям. Как и тысячи людей, он считал, что Аврены крайне опасны, и их нужно уничтожать на месте. Что они убивают одним своим присутствием. Мне не удалось его переубедить. Я все равно наблюдала за Джерагом, но племянник ни разу не проявил свои силы в моем присутствии. Это была самая длинная речь, которую я слышал от Селезии. Видимо, мама очень взволнованна, но не показывает этого. Ледяной взгляд, каменное выражение лица, прямая спина. Зато абсолютное отсутствие паники и готовность действовать, несмотря ни на что. Что если кузен самостоятельно научился скрывать дар, но мог пользоваться им, когда никто не видел? Задал я важный вопрос. «Теоретически это невозможно». — ответил Уворий и взъерошил волосы. — Как и проникновение одного Аврена с помощью другого в сознание человека. Да так, что все выжили. Я уже готов поверить во что угодно. — Думаешь, это он убил императора? — мрачно уточнил Ксан. И я заметил, как побелели его сжимавшие оружие пальцы. И адмирала Гелиха. «Пока это единственная версия», — заметил я. Джерак всегда стремился к власти. Отозвался второй страж. Я с ним учился на одном потоке. Майор тогда был старшиной, требовал мгновенного и беспрекословного подчинения. Он нахмурился и задумчиво добавил. А сокурсник, с которым они перед тренировкой повздорили, неожиданно потерял сознание и, упав с большой высоты, погиб. Думаю, он погиб еще до того, как упал. Понимая, что мои худшие подозрения подтверждаются, кивнул я. — Какой у вас план? — сильнее заволновался Уворий. — Вы намерены спасти людей из Сената? — Разумеется. Я наградил его возмущенным взглядом. Даже не будь там моих приверженцев, которые точно поддержат мою кандидатуру, я бы не стал просто смотреть, как люди умирают. Я обязательно вытащу всех. Нет. Я посмотрел на серьезное личико дочки Луны. Мы это сделаем. Да, принцесса? Да, мой император, — серьезно ответила Найя. И воцарилась тишина. Простите, — нарушила ее Реноу, — моих сил недостаточно, чтобы защищать вас и далее. А если я потеряю сознание, вы окажетесь в опасности. «Рекомендую немедленно подняться наверх, либо включить глушитель». «Нет!» — испуганно вскрикнула Луна и прижала к себе дочь. «Почему это не действует на меня?» — спросил я Селезию. «Я сделала все, что могла, чтобы защитить тебя», — пояснила она и повернулась к Луне. «Люди без защиты поднимаются с Реноуа. Мы едем на директорском лифте». Приказала Фарисоа, Приведи их ко мне. Слушаюсь, адмирал. Коротко склонила голову Реноу. Я же, не отрывая взгляда от Ксана, попросил с чувством. Иди с ней, береги. Улыбнулся Луне и, сжав ладошку девочки, пообещал женщине. Я защищу Наи. Луна, кусая губы и оглядываясь, исчезла в лифте а мы последовали за Силезией в тот, на котором прибыли сюда. Профессор сложил ладони и приподнял брови. «Адмирал, умоляю, позвольте хоть одним глазком...» «Оставите вверенных вам особей у ворей». Силезия ледяным взглядом пригвоздила профессора к месту. «Позволите использовать их кому-то вроде Джерога в политических играх?» «Что вы, адмирал?» — стушевался тот. Во мне говорит лишь любопытство. Советую умерить его и заняться непосредственными обязанностями. Тон моей матери понизился еще на несколько градусов. Вдруг подумалось, что со мной она общалась почти с нежностью, по сравнению с тем, как разговаривала с другими. Оказывается, я совсем не знал эту женщину». Не знаю, что сделало ее такой жесткой и непримиримой, но она действительно пыталась быть мягкой. И у нее это даже получалось, только открылось это лишь в сравнении. Не слишком ли поздно? Я посмотрел на Наи и, увидев ее грустную улыбку, ощутил рукопожатие маленькой ладошки. — Не поздно. Пока ты жив, ничего не поздно. Я захлебнулся эмоциями и зажмурившись постарался собраться с мыслями на и права пока я жив я могу все исправить хотя бы попытаться но жизнь величина непостоянная нельзя принимать ее за незыблемую и откладывать важные вещи надо использовать каждый шанс любую возможность ведь второго шанса может и не быть мама с трудом проскрипел я И запрокинул голову, чтобы не опозориться перед бывшей женой погибшего императора. «Прости, что обижался на тебя все это время. Теперь я вижу, что ты...» Проклятая капля все же соскользнула по коже и сорвалась с носа. «Любишь меня?» «Конечно, люблю». Все тем же ледяным тоном ответила она. «Ты мой сын. Ради тебя я не спала сутками, изобретая, как защитить новорожденного малыша от жестокого мира. Я придумала дрены, но сегодня увидела, что Аврен способен развить свою природу настолько, что они уже не помогают. Теперь не они управляют тобой, а ты ими. Как и у Вори, я вижу тут спасение для особей твоей расы и прошу позволить мне быть рядом». «Прости, мам». Я впервые посмотрел на нее с улыбкой. «Это небезопасно для тебя. Наи поможет мне проникнуть в одного из членов Сената, а тело при этом будет беспомощно. Я не сумею прикрыть тебя. Оксан будет присматривать за моей Луной и ее милой дочкой. Я не имею права обременять его еще большей ответственностью». «Понимаю», — кивнула она, — И тут тонкие губы на миг изогнулись в едва заметной усмешке. «Ты зря считаешь, что я не умею позаботиться о себе?» Лифт замер, и панель отъехала в сторону. Мне хватило короткого взгляда, чтобы заметить десяток стражей и наставленное на нас оружие. Предупреждать они не собирались, и я мгновенно накрыл собой ребенка. Как раз за миг до того, как загремели выстрелы.